«О, Боже мой! Что будет со мной? Что будет с нами? Успокойся, ангел мой, успокойся! Успокойся, Антоний! Неужели ты думаешь... Я не понимаю, какие опасности грозят тебе, не знаю, что тебя ждут ужасные кровопролитные сражения, разве мне неизвестно, что все пираты приговорены к казни, к позорной казни на виселице. И ты хочешь, чтобы я была спокойна, зная, что тучи собрались над твоей головой?» «Это невозможно! Невозможно!» Ломая руки, хули рыдала, как безумная. «Хулия! Хули я, уговаривал ее охотник, потрясенный этим взрывом отчаяния. «Ну, ради Бога! Во имя нашей любви умоляю тебя успокойся, выслушай меня. Как можешь ты говорить, чтобы я успокоилась?»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 «Разве я не здесь с тобой, живой и невредимый?» «О, Хулия, не верь этим росказням! Они только лишат тебя покоя!» «Антонио, ты обманываешь меня!» «Ты говоришь все это, чтобы меня утешить, но сам не веришь своим словам!» «Жизнь охотников опасна! Но разве можно сравнить ее с жизнью пиратов?» «Я это знаю, Антонио, знаю!» Если я дрожал за тебя, когда ты охотился в лесах, то что буду испытывать я теперь, когда ты будешь вместе с пиратами, с этим Морганом, этим бесчестным негодяем? Я ненавижу его. Он пришел погубить меня, отнять. У меня покой, счастье, жизнь. Не думай так, Хулия. Ты разрываешь мне сердце.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 С каждым словом железной руки лицо Хулии оживлялось. Глаза ее снова заблестели радостью. Ночной ветерок осушил слезинки, сверкавшие в шелковых ресницах, и на ее свежих алых губах расцвела счастливая улыбка. «Антонио, любовь моя!» — воскликнула она, не в силах сдержать свои чувства. «Как я счастлива, что ты так любишь меня!» «Как я счастлива! Боже мой, Боже мой! Не спашли мне все беды мира, только не отнимай у меня эту любовь. Антонио, я больше не плачу. Ты любишь меня, наше счастье в твоих руках. Прощай!» «Прощай!» — воскликнул охотник. И девушка, выскользнуя из его объятий, легче газели побежала к дому,